Глава пятая. Андрей. Прикрыв глаза, Андрей томился в ожидании. Он не смотрел на часы, но ощущал каждую минуту. Время, которое было ему неподвластно, и которое он должен был пережить перед неминуемой встречей с тем, кого ненавидел всей душой. Рано или поздно это случится, если, конечно, он не допустил ошибки и сделал все правильно. грёбаная жара. Наконец выдохнул Андрей и облизал губы. Кондиционер работал, но легче не становилось. Хотелось курить, что случалось с ним не так часто, и доказывало лишь то, что для здоровья вредно не только переоценивать свои силы, но и давать волю эмоциям. После вокзальной кафешки он отправился в пригород, где находились цеха по переработке сельхозпродукции и производства консервов, принадлежащие Бражникову. Молочный комбинат располагался южнее. Прогулявшись по территории вокруг КПП и постояв перед пустой доской почета, которая осталась ещё с советских времен, Андрей сделал несколько пометок в блокноте, а затем сделал вид, что разговаривает по телефону. Завершив двухчасовую прогулку и надышавшись тяжелым, насыщенным выбросами воздухом, он ввалился в гостиницу с бухающей болью в голове и звоном в ушах. Но в целом Андрей остался доволен тем, как все прошло. Он успел пообщаться с уставшими после смены работницами с молочки и мужичками, курившими неподалеку от консервы. Ничего нового он для себя не открыл, лишь еще больше убедился в том, что жизнь в Тимошаевске не была похожа на сказку, а брага на человека, готового улучшить этот мир. Собственно, все, чего он хотел, это максимально доить производство, не вкладывая в него ни одного лишнего рубля. Оборудование в цехах было старое, а зарплаты не повышались лет 10. Народ плевался и тихо ненавидел Бражникова, но при этом ходил на работу, потому что других вариантов устроиться в Тимошаевске практически не было. К тому же тимошаевцы возделывали огороды и сады, ставили вино и разводили домашнюю живность, что делало их жизнь понятнее и сытнее. Не всем же в Москву рваться в самом деле. Чей не резиновая? Андрей не сомневался, что Брага отстегивал средства нужным людям, чтобы сохранять не только видимость прибыльного предприятия, но и иметь возможность заключать договоры о переработке с теми, кто доверял их мнению. «Рука руку моет». А брага всегда умел вовремя подсуетиться, чтобы выйти сухим из воды. Теряют те, кто пытается быть честным, они проигрывают в борьбе за благополучие, потому что не могут поступиться своей честью и совестью. А я смогу усмехнулся Андрей, потому что врага следует бить его же оружием, особенно такого, как это гнида Бражников. И все же сейчас, сидя в кресле посреди номера и слушая гудение кондиционера, Андрей Ольховский все время сбивался с нужных мыслей. Как бы он ни старался сосредоточиться на главном, как бы не заставлял себя вновь и вновь просчитывать каждое свое слово и действие, перед его внутренним взором вставало лицо Алисы Бражниковой. И ее зеленые глаза буравили его, вызывая мурашки по всему телу. Это все от недотраха, разозлился он. Правило номер один перед работой не пить, номер два хорошенько выспаться. И номер три в одиночестве. Андрей встал и подошел к окну одёрнув штору, поморщился от яркого света. «Но надо иногда делать себе поблажки, иначе одна голова перестает работать, а вторая пытается встать на ее место». Он сделал несколько размашистых движений руками и пробурчал. «А нам такой футбол не нужен, дорогие товарищи!» Подхватив пиджак, он вышел из номера и спустился на ресепшн. «У вас автомат с сигаретами есть?» — спросил, брезгливо стряхивая с пиджака несуществующую пылинку. «Добрый день!» «Нет, по законодательству мы не имеем права продавать табачные изделия», дежурная мило улыбнулась, но при этом бросила быстрый взгляд куда-то через его плечо. Через мгновение Андрей почувствовал движение у себя за спиной. Напрягся, но оборачиваться не стал. По стене скользнула тень. «Дмитрий Валентинович? Головастый?» кратчево произнес мужской голос. Не спеша, Андрей развернулся и принял соответствующий его положению вид. Вздернул подбородок и приподнял левую бровь. «А я смотрю, вы? Не вы?» К нему навстречу шёл загорелый, совершенно лысый мужчина в темном пиджаке и голубой рубашке. Андрей не ответил, продолжая разглядывать незнакомца и покручивая браслет часов. «Вы меня, конечно, не помните», — мужчина протянул ладонь. «Гантемиров, городская администрация». Он откашлялся. «Мы с вами пересекались в...» Его взгляд метнулся сначала в сторону, а затем уткнулся в переносицу Ольховского. «В Москве?» Сделал удивленное лицо Андрей и пожал вялую и холодную, похожую на выброшенную на берег рыбу, ладонь. «Вы были на приеме у...» — он поднял палец вверх. «Да, именно», — тут же подхватил Гантимиров, а затем прихватил Андрея за локоть. «Не ожидал вас здесь увидеть». «Простите, не знаю вашего имени-отчества», — процедил Андрей, аккуратно высвобождая локоть. «Да, боже мой, Дмитрий Валентинович, можно просто по фамилии. Какими судьбами к нам?» «Недвижимость присматриваете? Могу свести вас с начальником кадастровой палаты». Гантимиров улыбнулся, но глаза его в этот момент цепко изучали Андрея. «Нет-нет, у меня совершенно другие планы». «Понятно. И как это вы мимо нас проскочили?» «Не понимаю», — пробормотал Гантимиров. «Вы же знаете, как для нас важно и почётно принимать таких людей». «Не надо преувеличивать», — отмахнулся Андрей. «К администрации Тимошаевска у меня нет никаких вопросов». «Мой приезд сюда связан с... впрочем, неважно». «Мы вас просто так не отпустим, даже не надейтесь». «Мы...» Андрей почувствовал холодок на затылке. «Я и мои друзья, так сказать, представители местного руководства». Фраза получилась обтекаемая, но Андрей понял ее правильно. Да и руководство Тимошаевска в лице Гантимирова представлялось ему именно таким. С резиновой улыбкой на бледных узких губах и пронзительным взглядом, полным расчета и ледяного холода думаю вечер в дружеском кругу скажем с бокалом хорошего коньяка это именно то что необходимо после рабочего дня негромко произнес гантимиров когда вы уезжаете андрей посмотрел на часы и сдвинул брови изображая раздумье определенно завтра мне еще нужно заехать в балашевскую там животноводческая ферма и мне хотелось бы он кашлянул это рабочие моменты не обращайте внимания гантимиров поднял руки понимаю так как А найти с нами. Познакомитесь с хорошими людьми. Мало ли, пригодимся». «Даже не знаю», — сомнением в голосе протянул Андрей. «Меня ведь это ни к чему не обязывает». «Что вы, что вы? Воспринимайте все как дружеские посиделки, не более того». «Ну, хорошо, договорились. Скажите, куда подъехать?» «А я сам вас заберу». «Нет», — голос Андрея прозвучал чуть реще, чем было необходимо. Все же я предпочту свою машину». «Конечно» кивнул Гантимиров, «Ваше право. Тогда, если вы не заняты, можем отправиться прямо сейчас. Мы как раз планировали немного развеяться после трудовых будней у Вити Бражникова. У него прекрасный дом и чудесная семья. И знаете, руководитель он тоже замечательный. Вы, кстати, не были на его предприятиях? Нет, пока не довелось», — совершенно искренне соврал Андрей, тем самым добавив своей легенде нужный градус. Ноздри Гантимирова затрепетали, на губах появилась едва заметная улыбка. Раскусил, удовлетворенно подумал Андрей, а вслух сказал. Дайте мне пять минут, я только захвачу документы и ключи от машины. Давайте, жду, Дмитрий Валентинович, потер ладони Гантимиров. К вам едет ревизор, усмехнулся про себя Андрей и не спеша направился к себе. Завернув к лестнице, остановился и прислушался. Да, согласился. — Скоро будем. — Не знаю, вроде он.